Глава двадцать первая. Прихожу в себя и дрожа с недоумением оглядываюсь. На стенах храма очистительного пламени подрагивают от цветы многочисленных свечей. с т а й к а молодых жриц в белоснежных одеждах толпится за алтарем, перед которым я стою на коленях. Прижимаю ледяные руки к груди и слышу странный звук. Это мой плач? Я с трудом р а з м ы к а ю пальцы и касаюсь мокрых щек. Что происходит? Помню, что коснулась стекла в своих покоях. Мне показалось, что с моих рук сорвалась чужеродная магия, ледяная. А потом п о м и р и щ ш и л о с ь лицо Ванора. Наши взгляды встретились, и я погрузилась во тьму. Казалось, я лечу, но я лишь бежала, чтобы быстрее оказаться в храме, под защитой. Но от себя не убежишь. Прижимая ладони к губам, я сдерживаю рыдания. Неужели я страдаю по ледяному магу? Что, если наша связь ничуть не ослабла, тогда и он ощущает мое состояние. Качаю головой, не желая этого. Я готова сделать что угодно, лишь бы Ванор не узнал, как много я о нем думаю. Искорка, ах, это в л е т е в ш а я в храм так стремительно, что взметнулись белые одежды Сиэль. Жрица обнимает меня. Милая, не плачь. Прошло всего три месяца. Это слишком мало, чтобы поддаваться отчаянию. Ты обязательно получишь благословение небес и великий дар п р о д о л ж е н и я рода. Тише, тише. Она гладит меня по голове, а я льну к теплой груди женщины и зажмуриваюсь, позволяя слезам скатиться по щекам, освободить меня от боли. Я ищу утешения в храме очистительного пламени, но не доверяя магическому огню, прячусь в объятиях то, й с кем давно уже не ощущаю б ы л о и близости. Мир неотвратимо меняется и становится другим. чужим, враждебным, холодным настолько, что магия Ванора кажется солнечным теплом, но это лишь иллюзия. Эдхар жесток и беспощаден. Вся доброта и заботливость достались его младшему брату. Может, это плата за могущество, а может, там, где есть магия, нет места человеку. Мотаю головой. Нет. Ляраз доказал, что это не так. Он получил часть моего дара и остался собой. н е ж н ы м и приветливым мужчиной, готовым поддержать и помочь слабому, высвобождаюсь из объятий Сиэли, бросаю косой взгляд на жриц. Должно быть, я кажусь одержимой, раз они до сих пор выглядят испуганными. И я сама в ужасе от того, что произошло. Прежде всего, я не ожидала подобного поведения от себя. Но я теперь не принцесса, а королеве не подобает вести себя странно. Надо дать достаточно убедительное объяснение, иначе пойдут слухи. Да, цепляясь за слова жрицы, я расстроена. Я хочу сама вознести молитвы богам, чтобы даровали мне продолжение рода Имари. Вижу в глазах девушек облегченное понимание. Передам По жриц с к в о з н я ч к о м пробегает ш е п о т о к на лицах появляются сдержанные улыбки. Мне предлагают помощь, протягивают свечи, о к у р и в а ю т дымом пряных трав. Я провожу в храме достаточно времени, чтобы убедить всех в своем искреннем желании родить ребенка. Даже сама начинаю верить в это, а ведь до этого дня я даже не задумывалась о продолжении рода. Все, что меня волновало, восстановить замок, удержать в у з д е п л а м я моего опасного дара и не дать понять мужу, что я иногда думаю о другом мужчине. Чтобы избавиться от въевшегося в одежду и волосы аромата дыма и священных трав, я прогуливаюсь по стене замка. Мне кланяются стражи, приседают в реверансе жрицы. Я иду дальше, вдыхая п о л н о й грудью, с тоской смотрю на горизонт. Осознав, что это вид на север, резко отворачиваюсь и спешу в другую сторону. с п у с к а ю с ь по лестнице, выхожу за пределы замка, в котором невозможно дышать. Здесь, вдали от людских глаз, мне становится чуточку легче и свежее. По кончикам пальцев пробегает колкий холодок, и я вздрагиваю. Встряхнув кистью, стараюсь не замечать сорвавшейся тонкой стрелой ледяной молнии. Нет, это не так. Моя магия, огонь. Невозможно обрести силу двух противоположных стихий. Даже в природе одна из них побеждает другую. Пламя не может существовать в о л ь д у а холод отступает, когда разжигаешь костер. Так и мы с Эдхаром – совершенно разные люди. Я сама это говорила. Как мужчины и женщины. Будто снова слышу в ответ его низкий вибрирующий голос. Останавливаюсь. И сжимаю внезапно о з я б ш и е пальцы в кулаки. Это сумасшествие. Я больше не в силах выносить это. Страх перед угрозой нападения днем и боязнь того, что магическая связь так и не отпустит меня ночью. Самое жуткое в том, что с каждым часом моё желание оборвать эту связь тает. Как бы не нравился мне Ляраз, я все чаще испытываю беспокойство. Кажется, безосновательное, но, наверное, Тетал тоже радовалась. Что сила ее растет, и безоглядки пользовалась могуществом. Так ты доведешь себя до безумия. Закрывая лицо, шепчу я: «Прекрати мучить себя. Ты же королева Алианора, королева». От звука насмешливо о г мужского голоса сердце пропускает удар. Я медленно опускаю руки и смотрю на троих воинов. Откуда они взялись? Дорога за стенами замка была пустынной. Слышали? Незнакомец обернулся к приятелям. Настречает в с сама королева а л е о н о р а Я пытаюсь успокоить у ч а с т и в ш е е с я дыхание, чтобы голос не выдал моего состояния. о б ы ч н ы е воины не ведут себя настолько нагло под стенами чужого полного страж замка. Требую. Представьтесь. О, разумеется, ваше величество. Мужчина отвешивает мне шутовской поклон, и это настораживает еще сильнее. Меня зовут Стей. Из рода тидин, я привез вам подарок от огненного короля. И бросает мне в ноги мешок. Внутри нечто круглое. И спина моя покрывается мурашками. Там вовсе не кочан капусты. И лучше не стоит трогать дар. Но я будто завороженный тянусь к отомке и развязываю тесемку. В миг, когда я смотрю в остекленевшие глаза нашего пропавшего гонца. Окончательно тает надежда, что х а л е с смирится с поражением.